3. Сидя и слушая, как Джейк загадывает последние свои загадки, Эдди размышлял над рассказом Роланда о ярмарочном гусе. Потом мысли его вернулись к Генри, проследовав из пункта А в пункт Б по загадочной тропе ассоциативного мышления, или, если угодно, маршрутом Transbird Airlines от гуся к индейке птица, английский». Он и Генри как-то раз заговорили о том, чтобы завязать с героином. Генри заявлял, что заморозка, по его терминологии, стать замороженной индейкой. Не единственный способ. Можно просто остыть, стать холодной индейкой. Эдди спросил, а как назвать того, кто только что ввел себе убойный передос? И Генри, не задумываясь, ответил. «Его надо называть пережаренной индейкой. Как они тогда смеялись! Но теперь, по прошествии времени, странного времени, если говорить о последних событиях, получалось, что поводом для смеха был никто иной, как младший из братьев Дин, а также новые друзья младшего брата. Выходило, что именно ему готова на роль пережаренной индейки, точнее, пережаренного призового гуся. «Если только ты не вырвешься из улёта...» «Да». «Так вырывайся иди!» Вновь голос Генри, внешнего визитера его головы, только теперь голос трезвый и ясный. Голос друга, а не врага, словно все их прежние конфликты остались в прошлом, а топор войны зарыт в землю. «Вырывайся и заставь дьявола лезть в его же костер!» «Возможно, будет больно, но ты-то знаешь, что такое настоящая боль. Черт, да я сам причинил тебе столько боли, но ты выжил. Выжил как миленький. И ты знаешь, что от тебя требуется». «Конечно». На том привале Джейку в конце концов удалось разжечь костер. Роланд своей загадкой снял напряжение, Джейк высек хорошую искру, растопка занялась, и вскоре они сидели у ярко пылающего костерка. Разговаривали, разговаривали и задавали друг другу загадки. Эдди знал и кое-что еще. Блейн разгадал сотни загадок, пока они мчались на юго-восток вдоль тропы луча, и остальные пребывали в полной уверенности, что на каждую он отвечал без малейшего колебания. Раньше Эдди соглашался с ними, но теперь, мысленно вернувшись к началу состязания, он вспомнил одну интересную подробность. Блейн дернулся. Однажды. Он разозлился. То же случалось и с Роландом. Стрелок, которого часто выводили из себя выходки Эдди, по-настоящему выказал злость лишь единожды. После того, как Эдди вырезал ключ. Роланд попытался скрыть свою злость, замаскировать ее под обычное раздражение, но Эдди ощутил ее в полной мере. Он достаточно долго прожил рядом с Генри Дином и безошибочно реагировал на отрицательные эмоции. И ему было больно не от самой злости Роланда, но от презрения, которым стрелок щедро ее сдобрил. Презрением Генри всегда пользовался с превеликим удовольствием. «Почему мертвый младенец переходит дорогу?» — спросил Эдди. «Да потому что сидит в курице». Позже, когда Эдди попытался защитить свою загадку, говоря, что она, возможно, безвкусная, но остроумная, Роланд отреагировал практически так же, как Блейн. «Плевать я хотел на вкус. Она бессмысленная и не имеющая решения, а потому глупая. О хорошей загадке такого не скажешь». Но когда Джейк иссяк, загадав все загадки, Эдди внезапно открылась удивительная, развязывающая ему руки истина. Понятие «хорошо» — это для благородных. Так было всегда, так и будет. Даже если человеку, использующему это понятие, тысячи лет, и стреляет он, как Буффало бил. Роланд сам признавал, что в загадках он не силен. Его учитель полагал, что Роланд слишком уж глубоко задумывается. Его отец считал, что причина в недостатке воображения. Так или иначе, Роланд из Гелиада никогда не выигрывал ярмарочные состязания. Он пережил всех своих современников, и это, несомненно, тянуло на приз, но никогда не получал призового гуся. «Я всегда мог выхватить оружие быстрее любого из моих знакомых». Но вот хитрые загадки мне не давались. Эдди, помнится, пытался сказать Роланду, что шутки и загадки предназначены для того, чтобы развить зачастую скрытый талант. Но Роланд его проигнорировал. Точно так же, предполагал Эдди, дальтоник пропускает мимо ушей описание радуги. Эдди подумал, что у Блейна могут возникнуть трудности с хитрыми, а вернее, нехорошими загадками. Эдди слышал, как Блейн опрашивает всех, даже Иша, не осталось ли у кого незагаданных ему загадок. Он слышал откровенную насмешку в голосе Блейна, очень даже хорошо слышал. Несомненно слышал, потому что он возвращался, возвращался из улета, возвращался, чтобы проверить, сможет ли уговорить дьявола прыгнуть в его же костер. Оружие на этот раз помочь не могло, но он мог прекрасно обойтись без оружия. Потому что... Потому что я стреляю умом. Моим умом. Господи, помоги мне пришить этот раздувшийся калькулятор моим умом. Помоги мне обхитрить его. Блэйн, начал он, а потом, когда компьютер соблаговолил обратить на него внимание, добавил. У меня есть пара загадок. Когда он произносил эти слова, ему открылась еще одна удивительная истина. Он с трудом сдерживал смех.